Глава 15. Едва не свершившееся похищение Джейми, испорченное свидание и подозрительно вовремя пропавший Айвен все это намекало на предстоящую бессонную ночь. Как можно спокойно давить подушки, когда мир вокруг трещит по швам? Стараясь не выдавать своего беспокойства, я поговорила со слугами-призраками, чтобы убедиться, что у них все в порядке. Потом приняла душ, смыв с себя соль океана и немного посекретничала с Джейми в его комнате. Мальчик в силу своего возраста был рад случившейся движухе и с восторгом рассказывал, как поделился с Томми своей силой, но ну и пожурил меня за то, что в самый ответственный момент я пришла с Робином и чуть все не испортила. Деловая мелочь, А как только я поведала еще об одном своем даре, Джейми вмиг меня простил и потребовал, чтобы я продемонстрировала новые умения. В итоге договорились, что оставим это на завтра. Оставив сыночка в постели в обнимку с книгой, только дети могут так легко переключаться. Я подошла к соседней двери и тихонько постучала. Мне надо было обсудить произошедшее с Томми. "Войдите", услышала я нерешительное приглашение. Комната утопала в полумраке. горела только старомодная лампа со стеклянным плафоном на прикроватной тумбочке. Стоило мне переступить порог, попугайчик Антонио пронзительно свистнул, а розовая стесняша Кики промолчала. Оба попугая сидели в разных клетках. Волчий скелет и повернули в мою сторону морды, и только лапушка поднялась, чтобы поприветствовать меня. Я непринужденно коснулась потянувшегося за лаской черепа. Томми сидел с ногами на кровати и поспешил опустить их вниз, когда я вошла. Он был одет в серую пижамную куртку и штаны из той же ткани. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что это явно не тот комплект, который приготовила для него Мэк. Пижама выглядела измятой и застиранной, что неудивительно, если у парня не было запасной, а эту давно никто не гладил. «Вы злитесь на меня?" стойко произнес Томми, словно предполагал подобный разговор. И вы имеете на это полное право. Я не заслужил вашего доверия, а Джейми вам хоть не родной, но все таки сын. Я не злюсь на тебя, прервала я трагический монолог, огляделась и не нашла, куда можно было присесть. В этой комнате не было ничего, кроме небольшого шкафа для одежды и кровати. Надо, надо бы и тут порядок навести. Места вполне хватит для рабочего стола, а еще можно полки для книг повесить. Выгнав из головы лишние размышления, я присела на край кровати. Ты что, думаешь, я тебя выгоню, но учитывая мою доброту, дам переночевать? А разве нет? Он отодвинулся от меня. Я же не только воспользовался силой принца. Я был не учтив с графом, а вы с ним большие друзья. Граф тоже не был особенно учтивым, когда чуть не загрыз тебя на крыше. С тобой все хорошо. Он тебя не поранил? Если остались синяки, можно мазью подлечить. Томми потер плечо. Я в норме. А вообще это даже странно. Он чуть скривился, что кто-то обо мне заботится. В последние месяцы я привык к трудностям и унижениям, к паршивой жизни. А ты ее заслужил? Нет. Он ответил так резко, что и сам будто не сообразил, как резво короткое слово слетело с языка. Бедняга аж оцепенел от своей дерзости, и мне пришлось тронуть его за ногу. Говори, как есть. У нас тут неформальная обстановка. Говори, как есть. У нас тут неформальная обстановка. Вы должно быть считаете, что меня выгнали из академии, потому что я был ужасным студентом, заговорил он глухо. Это не так. Я учился прилежно, не участвовал в проказах и попойках даже когда был первокурсником, и отчислили меня несправедливо, Все из-за принца. Из-за Джейми? ахнула я. Томми покачал головой из-за Леопольда, принца Железной Луны. Если раньше особы королевской крови были для меня простой девушки недосягаемыми личностями, то теперь я сама как бы входила в их круг. А значит, знакомство с королем Железной Луны и членами его семьи было не за горами. Что за люди? Такие же мутные, как родня Робина. Лапушка запрыгнула на кровать и потянулась мордой к моим волосам. Они были все еще влажноватыми после банных процедур и сладко пахли шампунем с фруктовыми отдушками. Этот Леопольд тоже учился в Академии Смерти? спросила я, выуживая длинные волосы из пасти любопытной волчицы. В голосе Томми прорезалось неприкрытое презрение. Он не имеет никакого отношения к Академии. Его поведение непростительно. Он не имел никакого права так и быть. «Все расскажу, хуже мне все равно уже не будет. И я приготовилась слушать. В королевстве Железная Луна некромантов всегда уважали и даже боялись. Люди, связанные с потусторонним миром и способные наделять подобием жизни бездушные останки, не могли не вызывать священный трепет. Ведь им были доступны знания и умения, неподвластные даже сильным магам. А сколько смельчаков погибло, пытаясь заглянуть за грань? Но если ты не отмечен темным даром, ловить тебе в этой сфере нечего. После необходимого обучения каждый новоиспеченный некромант сам выбирает свой путь. Только он решает, как ему использовать свой дар во зло или во благо. Однако с момента поступления преподаватели втолковывают юным умам, что к потусторонним силам надо относиться уважительно, а не потребительски. Рано или поздно настанет час расплачиваться за грехи. Правда, останавливает это не всех. Томас Колд не собирался наводить ужас ни на живых людей, ни на мёртвых. С самого детства он воспринимал свою особенность как уродство, с которым можно свыкнуться, как родимое пятно, которое можно скрыть под одеждой. Родителей напрягало, когда он начинал разговаривать с умершими родственниками и передавать не всегда приятные весточки с того света. Отцу, например, было невыносимо слышать замечания от своего родителя, недовольного тем, как сын проматывает наследство. Учеба тоже не всегда давалась легко. Выученные на зубок заклинания и магические формулы не спасали студента от сопутствующих прелестей некроманской жизни. На занятиях по анатомии его часто тошнило от вида препаратов, на вскрытиях он падал в обморок и не раз простужался в склепах. Утешало, что после выпуска можно выбрать удобное для себя занятие. Томми больше нравилось заниматься с духами, чем с трупами. Тоже не всегда безопасно, зато темные пятна не плывут перед глазами и не надо беспокоиться о том, что содержимое желудка вырвется наружу в самый неподходящий момент. В тот злополучный день, как говорится, ничего не предвещало беды. Занятия прошли более или менее успешно. Никакой череп не укусил и даже руки не пришлось отмывать от очередной дряни. Наш студент направился в библиотеку, когда услышал снаружи шум. Под повторяющиеся взрывы кто-то дико хохотал. Даже самые отъявленные раздолбаи не позволяли себе такого разнузданного поведения. Поэтому Томми выглянул в окно и обомлел. Трое молодых людей гоняли по территории академии кадавров. Вроде что тут такого, но Томми же не первачок, которого можно ввести в заблуждение. На чужаках не было ни студенческой формы, ни мантий преподавателей, и свои уж точно бы не стали обижать не запертую в клетках и могилах нежить. Эти кадавры были безобидны, и, в отличие от опасных экземпляров, заслуживали некоторых привилегий. Видя их каждый день, студенты быстрее привыкали к своему новому положению и переставали бояться всех подряд. Чуя силу некромантов, почти разложившиеся животные и голые скелетики охотно шли на контакт и разрешали себя трогать и даже брать на руки. Среди кадавров было немало и человеческих скелетов, бродяг и преступников, которые предпочли в таком виде задержаться, чтобы искупить часть грехов перед судом Лунной богини. И вот, какие-то недоумки радостно голдяш швыряли сгустки магии в паникующую нежить. Один заяц вспыхнул в прыжке и осыпался пеплом, на другого слепо набежала лишившаяся головы собака. Доми не мог видеть, как гибнут любимцы академии, и со всех ног бросился на выручку. К тому времени, как он выбежал во двор, земля была усеяна воронками и обломками костей. Несколько высунувшихся студентов жались у стен, но ничего не предпринимали, потому что узнали непрошенных гостей. Академию смерти посетил принц Леопольд со своими кузенами. Августейшим особом наскучили обычные забавы вроде балов и охоты. И они придумали себе новое развлечение. Уничтожать мертвецов это же так весело, незабываемые впечатления. Следовало закрыть глаза и уйти, пусть ректор разбирается, но Томми не мог смотреть на весь этот беспредел. Словесная перепалка с ближайшими родственниками короля переросла в драку, точнее в беготню. Осмелившийся сделать замечание студент сам стал мишенью и принялся носиться по как назло широкому двору, где нельзя было нигде укрыться. Рядом с Томми раздавались взрывы. Он временно оглох на левое ухо. На его глазах разлетелся на куски скелет висельника по кличке Танцор, и его дух растерянно заметался в воздухе. Боевой магией Томми не владел, и ему стоило огромных усилий накастовать обжигающий шар и швырнуть его в бессовестного принца. Ловко увернувшийся от снаряда, Леопольд решил немедленно наказать нахального подданного. Он обернулся огромным золотогривым левом и подободрительный под крики кузенов загнал Томми на старый ветвистый дуб, росший под окнами ректорской башни. Ну и как тут теперь любить перевертышей и аристократов? Чтобы избежать скандала, ректор отчислил меня официально за лень, пьянство и вопиющее неуважение к преподавательскому составу. Процитировал Томми Он рассеянно улыбался и нервно сжимал и разжимал пальцы, а родители, откинув голову, он рассмеялся негромким смехом. Отец был в гневе. Он всеми силами пытается войти в высшее общество, а тут я с покушением на жизнь наследника престола. Покушение? Да это сам отчаянный студент, едва ли не пострадал от игр мажоров. Ух, если встречусь с папочкой Леопольда, «Все ему выскажу. Я королева лисьего дома, а не абы кто. Пусть тоже приседает передо мной. Размышления о самой себе как о всемогущей персоне пьянили, как вино. Хотелось встать и начать действовать. Если я поговорю с ректором, он примет тебя обратно, как миленький. Парня словно током тряхнула. Нет, не надо. Но как же? Поверьте, это не лучшая идея. Что за вредина? только только найдёшь с ним общий язык, а он включает буку. Я уже открыла рот, чтобы высказать ему это. Как вдруг Томми выпучил глаза и возбужденно подскочил на постели, подбирая под себя ноги. С тем же диковатым видом уставился на меня. Виктория, я придумал. Я кое-что придумал. Я знаю, как помочь подобраться к похитителю. Я знаю, как вам помочь подобраться к похитителю. а, а ты не умрешь от этого? Не должен, отмахнулся он. Кто-то передал злодею информацию о том, что вы оставите принца одного. Что бы вы ни думали, это не я, а вот другие. Ладно, не надо лишних слов. Я знаю, как его разоблачить. Не уверен, что моего дара хватит, но если Джейми снова поделится со мной силой. А, нет. Он махнул рукой и угрюмо замолчал. Я разрешу вам с Джейми провести ритуал, если это будет безопасно для вас обоих, сказала я, не желая упускать хорошую возможность избавиться хотя бы от одной крупной проблемы. Томми шикнул на затеевших дружескую драку волков. Дело даже не в этом. Я лишь сейчас понял, что для ритуала мне нужна не только сила. У меня нет нужных артефактов, и заменить их на что-то другое нельзя. Скажи, что нужно, и достанем. Это не рубашка и не зубная щетка. Для такого сильного колдовства необходимы заряженные тёмной энергией предметы. Нет уж, я так просто не сдамся. Купим, заявила я, или наймем опытного некроманта со всем его инвентарем. Мастера с такими вещами добровольно не расстаются, и купить их можно только на черном рынке. Да и нанять кого-то будет сложно. В Железной Луне этот ритуал уже лет десять как официально запрещен, потому что многие мастера им пользовались в своих целях. Злоупотребляли, короче. В моем королевстве не запрещена некромантия, хотя ты, наверное, прав. Вряд ли какая-нибудь газета согласится напечатать мое объявление, раз оно противоречит вашему законодательству. Эх, жаль. Я совсем не по-королевски сутулилась. Томми, ты почти подарил мне надежду, а опять какая-то заковыка образовалась. Он тоже нахохлился, всем своим видом выражая вселенскую тоску. Простите, не хотел вас расстраивать. А знаете, у моей матери есть гримуар и атам, которые достались ей по наследству от предков. Нет, опять плохая идея. Я шлепнула его по плечу и тут же поспешила извиниться перед его питомцами. Волчата возмущенно затявкали, посчитав, что я обижаю хозяина. Да выкладывай все как есть, а я уж сама разберусь, что со всем этим делать. Эти предметы нельзя просто так выносить из дома, где они находятся, начал педантично объяснять Томми. Во-первых, на них наложена защита от воров, чтобы никто не покусился на столь желанные артефакты. Во-вторых, моя мать, хоть и без капли магического дара, назначена их хранительницей. Даже мой отец не может взять и продать их, пусть это и сделала бы его богаче. Я же могу ими пользоваться, только если она лично передаст мне их из рук в руки и назначит хранителем меня. Но я не могу с ней встретиться. Я же не могу ходить через лисий портал. Действительно, я и не подумала об этом. Бедолага, получается, чуть ли не пленник в нашем мире. И все же я быстро вернулась к здравым рассуждениям. Ты меня не путай и не драматизируй. Первый раз ты пришел сюда явно не через лисий портал, и второй раз тебя привел Робин. Видишь, все поправимо. За последнее время я целых три раза воспользовался одноразовыми порталами. Сначала, когда пришел к вам и ушёл в то утро, потом, когда меня привел граф. Если вы думаете, что я хочу сберечь ваши деньги, это не так. Да, артефакты с одноразовыми порталами, особенно с теми, что ведут в другие миры, стоят целые состояния. Но самое неприятное в них то, что они вредны для человека. Поэтому ими нельзя пользоваться чаще, чем раз в месяц. Обязательно нужно время для восстановления. А если нет, одно перемещение тяжело для организма, но для многих практически не опасно. Второе уже начинает подтачивать. Третье еще сильнее. В тот день у меня появились первые седые волосы, и вечером я сделал новую дырку в ремне, потому что резко похудел. А сегодня мне было тяжело начать ритуал изгнания. У меня темнело перед глазами и шла кровь носом. Спасибо Джейми, он предложил помощь. Назовите меня трусом и неженкой, но я боюсь нового такого перемещения. Вдруг заболею или парализует. Мои кадавры могут этого не перенести, они зависят от моей силы. Лапушка заскулила и легла между нами. Невезучий некромант положил ладонь на ее костяной лоб. Если все это правда, я должна дать ему месяц, а лучше два, а таинственный похититель не будет таким великодушным и снова попытается напасть. Что же делать? Я королева и вообще волшебница. Я виртуозно владею разными видами магии огня, будто всю жизнь этому училась. Значит ли это, что другие мои таланты такие же мощные? Просто попробую, сказала я самой себе и коснулась макушки Томми. Тот в удивлении замер. Что? И уже спустя мгновение передо мной сидел самый настоящий лис. Я ойкнула. Предполагала, что так получится, но я-то рассчитывала увидеть типичного рыжика, а получилась редкость с чёрным посеребренным мехом. Сивый лис выпучил янтарные, как у пикси, глаза, взвизгнул и кубарем слетел на пол. Что началось? Скелеты завыли и запрыгали вокруг него, попугаи заверещали, как резаные. Я встала и попросила всех угомониться до да бестолку. Еще, громко топая, прибежал Джейми с намерением поучаствовать в куче мале. Что у вас? Драка? Вика, ты почему ничего не делаешь? Угу. Уже сделала, что могла. Я навела палец на дрожащего лиса. Я превратила Томми. Круто! Обрадовался мальчик, и зверьё вдруг замолчало, уловив его позитивный настрой. Джейми подхватил Томми с пола и от души обнял. Он такой красивый и лёгкий. Легче тавиша. Смотри, у него столько меха, а под ним ничего нет, одни кости. Я могу все ребрышки пересчитать. Худышка. Помогите! простонал Томми. Не самое воодушевляющее слово, первым произнесенное в новом облике. Джейми, успокойся, не задуши его. Я осторожно забрала у него худышку. А ведь и правда, легкий!» «Все хорошо, все хорошо проворковала я, почесывая трясущемуся зверю шею. Какие славные ушки, какие мягкие лапки, какой хвостик! Прости, что напугала. Я же думала, ты маг и воспримешь это нормально. Я маг, но не перевёртыш, возразил Томми. Превратить бы его обратно. Вряд ли для меня это проблема, но пусть лучше хотя бы чуть-чуть привыкнет, а то пойду с ним в приличное место через лисий портал. А он будет путаться в лапах и падать в обмороки от вида больших и страшных людей. Я посадила пришибленного некроманта на кровать, а симпатичный такой получился, очаровашка, не крупный, как Робин, зато пушистый. Ты теперь можешь превращать людей. А я могу? Можно на тебе попробовать, протараторил Джейми. Ну попробуй, сыночек незамедлительно схватил меня за попу. Тфу, не вышло. А как ты это сделала, с Томми? Значит, маленький еще!» — буркнула я, сбрасывая с себя мальчишечьи руки. Джейми, успокойся. У Томми не такая пластичная психика, как у нас с тобой, не надо его нервировать. Кратко рассказав, для чего пришлось пойти на столь негуманный эксперимент, я села рядом с грустно лежащим лисом и погладила по холке. Он даже не пошевелился. Томми, если я тебя обидела, так и скажи. Только знай, по мне лучше ты будешь здоровой лесой, чем полудохлым некромантом. Иногда магия бывает бесцеремонной», — обтекаемо ответил парень. Всё, мы помирились. Он сел по собачьи, однако не стал сбрасывать мою руку или кусаться. Единственное, что мне по-настоящему не нравится, это то, что вы меня контролируете. Это не очень приятно быть во власти того, кто сильнее меня. Извиняй тогда, не могу предложить тебе ничего получше. Вообще-то можете. Он хитровато прищурился, от чего стал еще умильней. Я тут пораскинул мозгами и кое-что придумал. Виктория, вы можете легко зарядить артефакт своей магией. Тогда я буду носить его при себе и превращаться, когда нужно. Джейми отвлекся от чесания головы общительного попугайчика Антонио. Какой артефакт? Любой Артефактом или амулетом можно сделать абсолютно любую вещь. В моем случае главное, чтобы я мог всегда носить его с собой. Тогда займусь этим с утра, сказала я. Будешь превращаться и расколдовываться без моего участия. Подожди, а можно сделать еще так, чтобы пользоваться этим артефактом мог только ты, а то вдруг он попадет не в те руки. Сивый лис фыркнул. С вашей силой возможны любые пожелания и ограничения при создании артефакта. Вообще красота. Захваченная новая идея, я встала с места и заходила взад вперед по комнате. Волчьи скелеты заинтересованно следили за мной. Решено. Завтра нанесем визит мистеру и миссис Колд. Только как же тебя представить? Помощник королевы это даже звучит несерьезно Так, так, так. Я сосредоточенно сжала виски. Нужно что-то, что-то точно. Томас Колд, назначаю вас министром иностранных дел. В ответ услышала истерический смех. Я остолбенела. С одной стороны, смеющийся лис выглядел прикольно, с другой же, что я такого сказала? Не могу же я официально называть его мальчиком на побегушках, секретарем или безлико слугой. Давясь остатками смеха, Томми потер морду лапой. Лунная богиня, это просто сумасшествие какое-то. Джейми мне все рассказал. Я знаю, что ваше королевство это один дом, дом и сад, поправил Джейми и повернулся ко мне. В железной Луне думают, что Лисий дом это настоящая страна с городами, деревнями и курортными поселками. а об истинном положении вещей, наверное, знают только избранные друзья вроде бывшего графа Блэкмуна и Робина. И ведь действительно странно быть мэром чулана под лестницей. Вика, не смотри на меня так. Томми же свой. Он наш. Томми, престыжен, опустил уши. Если я вас не оскорбил, то с удовольствием приму ваше предложение, ваше величество. Что я, мелочная, что ли? Тем более мне пора уже обзаводиться свитой.